Глава девятая. Виолетта. Я надеялась, что не выдам волнения ни мимикой, ни голосом. Если то, что сказал Уильям, правда, то это очень и очень плохо. Нужно предупредить Дарью и Селену, чтобы были предельно осторожны. Темный лес уже не так силен, как до ухода Фейри. По крайней мере, маму он не смог защитить. Вы уверены? Я сглотнула, вставший в горле ком. «Более чем. Я своими глазами видел колдуна, что напал на леди Мант, он...» Уильям неожиданно прервался. «Что он сделал?» «Ты все равно не поверишь. Слишком невероятно это звучит». Я повернулась, оттягивая ворот платья, демонстрируя черную вязь. «Невероятнее, чем ведьминское проклятие, связавшее нас!» Воскликнула возмущенно. Если в лесу появились колдуны, вы должны мне сказать об этом. Норд заржал, соглашаясь со мной. Я видел, как колдун пил жизненную энергию баронессы. Своим появлением я спугнул его, а когда попытался догнать, попал под воздействие темного заклинания и потерял сознание. Потом очнулся в твоей хижине. И до сих пор теряюсь в догадках, как там оказался Виола. Твой дом достаточно далеко от озера. Понимала, что ни сбежать, ни проигнорировать в очередной раз вопрос не получится. Пришлось импровизировать. Магия помогла. Какая магия, Виола? Магия Фэри. Темный лес оберегает своих детей. Вы же сами сказали, что ваша фамилия Берхарт. Значит, в ваших жилах течет кровь лесной нимфы, что разделила свою жизнь и магию с возлюбленным. Все знают эту легенду. Хорошо, что я сидела спиной, и герцог не мог видеть моего лица, иначе бы заподозрил, что его пытаются обмануть. Хм. Выдал он многозначительно. Хочешь сказать, что лес каким-то магическим образом переместил меня в твой дом, чтобы ты... Спасла вам жизнь? Видимо, да. Вы ведь ничего об этом не помните? Нет. Ну вот. Все сходится. Тут направо. Наклонившись, шепнула коню, и тот послушно изменил направление. Не думайте же вы, что я сама вас к себе дотащила от озера. К моему облегчению оставшийся путь до хижины Уильям молчал. Спешившись сам, он помог спуститься мне, в самом конце задержав Наталью руки чуть дольше положенного. Собери самое необходимое на первое время. Остальное докупим в городе. Сказал он хрипло, не торопясь отпускать. Кивнув, я вывернулась из рук герцога и поспешила в дом. Едва сделала шаг, как увидела, что зеркало настойчиво мерцает пронзительным лиловым светом. Лишь в последний момент я успела остановить Берхарда и не дала перешагнуть порог. «Стойте, не заходите!» — преградила дорогу изумленному мужчине. «В чем дело?» — нахмурился герцог, пытаясь заглянуть мне через плечо. — Подождите меня снаружи. — Почему? — Я... я буду переодеваться. А вы, мужчина, не хочу, чтобы вы видели меня в исподнем. Это неприлично. — Ты меня видела без исподнего. Как по мне, это несправедливо, Виолетта. В его голосе прозвучала откровенная издевка, но выражение лица оставалось серьезным. Я был скомпрометирован. Моей репутации нанесен непоправимый урон. Требую компенсации. Мне кажется, спасение вашей жизни весьма достойная компенсация. Ждите здесь. Разозлившись, я охлопнула дверью у самого носа, обалдевшего от моей наглости мужчины, запираясь на засов. Зеркало едва ли не подпрыгивало от нетерпения. Проведя рукой по идущей мелкой рябью поверхности, отошла в сторону, пропуская Селену. «Виолому!» — замычала русалочка, которой я едва успела закрыть ладонью рот. «Тихо!» — зашипела на подругу, опасливо поглядывая на дверь. «Герцог услышит!» «Ой, и правда!» — спохватилась она, переходя на едва слышный шепот. «Я совсем про него забыла. Погоди-ка!» Селена заметила пустую кровать и изумленно округлила глаза. «А где он? Ушел?» «За дверью снаружи сидит». «Вы куда пропали? Где Дарья?» «Ты не поверишь, что произошло», — затратурила дочь моря. «Мы отправились за растениями, что ты просила принести». «Дарья сказала, что видела таволгу на севере. Мы почти дошли до границы леса, как услышали, что кто-то приближается». Это был целый отряд королевских воинов, представляешь? Они направлялись сюда. Может, они мимо шли? Нет, покачала головой Селена. С ними был тот вчерашний блондин на белом коне. Я его узнала. Ее щеки забавно порозовели. Они собирались идти в лес. Как я понимаю, на поиске, как ты сказала, герцога? Он очнулся? «Вы разговаривали?» «Ах, ну да, раз ты его за дверь выгнала!» «Ты смогла его вылечить?» «Ага». Недовольно оттянула ворот платья, демонстрируя метку. Помогла на свою голову. Теперь дальше дюжины шагов от него отойти не могу. «Как это?» Голубые, как море, глаза изумленно округлились. Я направилась к кровати, но не дошла, словно в стену, упершись. Селена попыталась меня подтолкнуть в спину, но безрезультатно. Зато снаружи что-то с грохотом врезалось в дверь, а затем послышалось недоброе. Виолета, ты что творишь?» Ой, испуганно переглянулась с русалочкой и громко крикнула. «Собираюсь! До сумки не могла дотянуться!» «Осторожнее! Не забудь, что мы связаны!» Напомнили недовольно. «Забудешь тут!» Пробурчала я, доставая из сундука дорожное платье. «Или хотя бы разреши войти?» Просьба была мною проигнорирована. «Так что теперь я должна отправиться с ним, чтобы найти способ разорвать эту связь и снять колдовскую метку», произнесла обреченно. «С незнакомцем?» Но он представился. «Герцог Уильям Берхарт. фыркнула я. «Тот самый?» Берхард? Родственник короля?» Нахмурилась Селена. Я кивнула. «Не нравится мне все это. Еще и воины королевские. Кстати, а с ними что?» «Не знаю», — пожала плечами русалка. «Дарья осталась, чтобы помешать им в лес войти. Коней распугала, так они спешились и направились в обход. Думаю, за твоим герцогом рвутся». «Я тебя предупредить поспешила». Слушая Селену, я быстро переоделась и стала собирать с собой самое необходимое. Большую часть моей ноши заняли готовые зелья и порошки для деревенских. Неизвестно, когда я смогу вернуться. А без моих средств многим придется туго. Например, маленькой Иси, дочке кузнеца, у которой аллергия на ягоды. Непоседа так и норовит, пока отец занят в кузне, оборвать тайком соседские кустики, а потом покрываются пятнами и чешется. Лучше оставить им запас, даже если вдруг не понадобится. Последним в сумку отправилось небольшое карманное зеркало для экстренной связи. Достаточно приснуть на него воды и позвать Селену, как русалочка услышит зов и ответит. Чуть не забыла сказать главное. Уже у самой двери, в которую нетерпеливо молотил герцог, я повернулась к подруге. Уильям утверждает, что в лесу на него напал колдун. «Да ладно!» — ахнула русалочка и тут же помрачнела. «Значит, мне не показалось. Нужно предупредить Дарью. А ты постарайся, как появится возможность, выходить на связь. Мы тоже поищем способ снять ваше проклятие. Все-таки это моя вина и...» «Что случилось, то случилось!» — отмахнулась я. «Просто будьте осторожнее!» «Вдруг это тот же колдун, что охотился за моей мамой?»